Глава восьмая. Вошедший мужчина был довольно молод, кареглаз и темноволос. Валь он вообще был богат на тёмные оттенки. Один король пока и выбивался из общей массы. Да я, полоэарка, выглядела как белая ворона, а этот типичный уроженец равнины, крепкий, подтянутый, хорошо и со вкусом одетый с суровым, обветренным, но породистым лицом, на котором едва-едва начали появляться первые морщинки, с правильными чертами, которые могли бы быть очень приятными, если бы не старый шрам на левой щеке, расчерчивший ее от скулы до самой шеи, и которые гарантированно произвели бы на меня приятное впечатление, если бы не вызывающий белый платок, повязанный на сильном плече. Хас. Королевский. Не узнать которого я попросту не могла, потому что битые сутки провела с ним у одного костра, собственноручно перевязывала его страшные раны, а потом бессовестно бросила в какой-то неизвестной деревне, оставив на память только коготь и переданный через старосту строгий наказ. Блин! Да что ж ему здесь-то понадобилось, а?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 Эргар, приложив правую руку к сердцу, коротко поклонился. «Вы желали меня видеть?» «Здравствуй, Родан. Хорошо, что так быстро. У меня к тебе дело». «Я весь внимание, сир». Пользуясь спиной короля как прикрытием, я бесшумно слезла со стола, при виде чего фас фаес в третий раз за сегодняшний день опасно подавился. И тихо-тихо уползла под самую стену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 А мои парни, если поймут, что запахло жареным, вообще кого хочешь отсюда вынесут, включая этого Родана, дружного нам Фаиса, всех караульных и самого короля в придачу. Я же знаю, что тени непременно ошиваются где-то поблизости. Алин и соображений безопасности наверняка прикинулся зеленым кустом и теперь старательно подслушивает за, за какой-нибудь из стен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 Вдруг хитро покосился на меня король. Там действительно завал на выходе? Не знаю. Озадачно нахмурился Хас. Из этой точки, где были мы, его не видно. Завал, как я понял, на нашей стороне. Но у самого выхода. А подобраться к краю невозможно. Там слишком много тварей. И вполне вероятно, слишком много гнезд. А если бы я тебе сказал, что кто-то сумел?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 Но вот этот конкретный человек предложил провести подготовленный отряд на ту сторону гор, минуя гнёзды, понайдены им недавно тропе, и привёл неоспоримое доказательство того, что ему это вполне под силам Я кинула на бессовестного монарха возмущённый взгляд. Что значит «я» предложила? Что за наглое враньё? Да я только идею подала, пути им разведала, тропы на блюдечке преподнесла.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 Уже по-деловому осведовился его величество. «Смотря кто пойдет. Фантомов всех без разговоров. Остальных по возможности». файс скольких ты можешь выделить, чтобы выдержали переход?» Баркан задумчиво пожевал губами. «Ну, человек двадцать точно пойдет». «Много». Тут же отреагировала я.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 «Куда ж такую толпу тащить?» «Хорошо, пять», — сдался Фаис. «Ваше Величество, вам предоставить кандидатов?» «Не надо», — с великолепной небрежностью отмахнулся король. «Ты своих людей хорошо знаешь, самую выберешь». «Родан, как насчет тебя? Пятерых отыщешь?» Родан снова вздрогнул и оторвал от меня ошеломленный взгляд. «Да, Ваше Величество». «Прекрасно». «Когда сможете выйти?» «Фантом, твои мысли?» Я пожала плечами. «Да мне без разницы, хоть завтра. Отоспаться только дайте, и я готов». «Фаэс?» «Одного дня может и не хватить», — озабоченно нахмурил брови Эрдал. «У меня сегодня двое из пяти вероятных смертников в рейд должны были уйти. Когда вернутся, не знаю. Но к утру точно успе... не успеют прийти в себя». — Родан, твое мнение? — повернулся к Хасу король. Тот опустил взгляд и так же, как и я, пожал плечами. — Мне все равно. Как фантом скажет, так и будет. — Что? Родан, я ослышался? — совершенно искренне изумился его величество. Но Хас только поднял голову, пристально на меня взглянул, странно побледнел и тихо, но очень твердо повторил. мне все равно Я готов повиноваться. Я вздрогнула, ощутив неладное, но не успела до конца осознать весь смысл этой двусмысленной фразы, потому что из-за пазухи Хасса неожиданно высунулась острая мордочка, насторожно принюхалась, радостно пискнула и, выбравшись наружу всем своим гибким телом, уже знакомый Харек, без промедления спрыгнул на стол после чего проворно огляделся, нашел меня, от восторга аж подпрыгнув на месте, и вдруг пушистой стрелой ринулся вперед. Я тихо ругнулась, когда это мохнатое создание, не как еще один фейр, в мгновение ока перепрыгнуло со стола на мое плечо, проворно взобралось наверх, ловко цепляясь за звенья кольчуги своими острыми коготками, Наконец оперлось маленькими лапками и, потянувшись наверх острой мордочкой, негромко, торжествующе, с неподдельной радостью заурчало. Тяжело вздохнув, вот же маленький предатель, я проигнорировала удивленные взгляды короля Эйрдала, испытующе взглянула на подтянувшегося, заметно побледневшего от волнения Хаса, С досадой подумала о том, что зря, наверное, представлялась, когда бросала его в той деревеньке. Затем сняла с груди зверька, несмотря на его робкие попытки лизнуть меня в нос. И уже зная причину неожиданной покладось... покладостисти Эргара, сокрушенно покачала головой. «Что за невезуха? Кажется, нынче у меня по графику одни только неприятности». Родан, прикусив губу, метнул на короля непонятный взгляд и вдруг почтительно поклонился. «Прошу прощения, Газ... фантом, я надеялся вас снова встретить, хотя, конечно же, не ждал этой встречи именно сегодня». «Мир тесен, Хас», — невесело усмехнулась я. «Никогда не знаешь, на кого нарвешься в следующий момент. Скоро уж бами сталкиваться начнем. Надеюсь, у тебя ко мне нет претензий?» Он снова вздрогнул и поспешно мотнул головой. «Нет, но я хотел бы принести извинения за ту ошибку». «Позже», — нахмурилась я, — «мы разберемся с тобой позже. А сейчас не отсвечивай перед, перед своим королем и не портим мне настроение. Заодно постарайся не нарушить наш давний уговор, чтобы мне не пришлось жалеть о своей доброте».